Кошмар в 33-м автобусе. Даже сейчас, столько времени спустя, мне трудно писать об этих чудовищных событиях. Строго говоря, участником их был не я, а Нейвл, «Мой дорогой друг, и знаком я с ним только по его подробнейшим письмам, но мы с Нейвелом родственные души, и, прочитав его свидетельство, полное отвратительных подробностей, я могу сказать, что тоже в определенном смысле пережил вместе с ним эти мгновения ужаса». К тому времени, как с ним произошло первое из этих кошмарных столкновений, Нейвел был пьяницей уже почти год. Собственно говоря, он как раз отмечал месяц годовщины, точные даты он уже не помнил, избрание этого горячительного поприща. Должен заметить, что все мы, его знакомые, пытались отговорить Нейвла от следования этому хмельному пути. Даже я, его ближайший конфидент, оказался настолько нелоялен, что назвал приглянувшийся ему образ жизни наклонной плоскостью. Нейвл же коротко ответил, что его дорога не похожа на ровный спуск, что на самом деле гораздо проще быть, например, поваром в закусочной или президентом банка, нежели пьяницей, и что, более того, будучи объектом сострадания, он оказывает неоценимую моральную поддержку тем, кому в жизни повезло больше, чем ему. Ведь за неимением таких вопиющих примеров непрекаянности они жалели бы только себя». К счастью, в последующие месяцы довольство и самоотдача Нейвла убедили меня в узости моей первоначальной реакции, и к тому времени, о котором я пишу, наши разногласия были уже улажены. В письме, предшествовавшем тому, что повествовало о его столкновении, мой друг со спокойной веселостью рассказывал о простых ритуалах, придуманных им для празднования годовщины, если не считать того, что ему наливали из чужих бутылок, над содержимым которых у него не было никакой власти. Весь месяц он пил исключительно белый портвейн, сантафе «Первый яд», как с любовью называл его Нейвел, которого причастился, будучи начинающим пьяницей. Ах, как сильно отличалось это письмо от следующего! Оно завершалось легкомысленной отсылкой к замечанию фон Шекельстамфа о том, что истинная религиозность заключается скорее в соблюдении мелких обрядов, нежели в истовой вере, а в постскриптуме Нейвел просил меня одолжить ему пятерку. Однако, как раз в тот момент, когда я запечатывал свой ответ, к которому приложил 2 доллара, сквозь почтовую щель в моей двери протолкнули новый конверт, распухший от зафиксированных Нейвлом подробностей. От содержавшихся в нем страниц исходил не праздничный аромат Санта-Фе, но едва заметная вонь потного страха. Нейвл невысок и худощав. Крупнотелые пьяницы, как правило, долго не живут. Он из тех, кто способен был забиться в любую щель, чтобы принимать там свои дозы забвения. Важным следствием этого умения является привычка, проснувшись, лежать абсолютно неподвижно, пока не поймешь, где находишься. Именно так Нейвел и поступил той ночью, о которой идет речь. Он выбрался из бездны двух кварт белого портвейна и обнаружил, что лежит, свернувшись калачиком и вибрирует. Ложе его было туго обтянуто охристым синтетическим материалом, который текстурой своей пародировал кожу и пах чем-то горелым. Нейвел понял, что едет в автобусе. По отсутствию голосов и тому, что в салоне горел свет, он заключил, что сейчас поздний вечер, а доносившийся снизу тошнотворный гул подсказал ему, что он находится над самым мотором, в задней части огромного, грохочущего люминесцентного сарая на колесах. Нейвел перевернулся на спину, взглянул вверх. Даже не садясь, он верил весь автобус, потому что тот был новой модели, с ярдовыми квадратными окнами, которые, когда снаружи было темно, а внутри горел свет, превращались в параллельные зеркальные стены. По обе стороны к салону примыкали его голографические копии. Чуть повернув голову, Нейвел мог увидеть все вплоть до самых мельчайших подробностей, вроде рубчиков на красной резине, которой был выстелен проход, и граффити, нарисованного маркером на скрывавшей водителя алюминиевой перегородке. Также отчетливо отражали стекла и двух других пассажиров, расположившихся ближе к голове автобуса. Первым был неподвижно сидевший маленький пожилой азиат в костюме и галстуке. Его череп казался таким же мягким, как покрывавшие его жидкие пепельные волосы. Второй, серевший через несколько рядов от него, была пожилая женщина, помоечница. Она с ее тремя пузатыми сумками и двумя двухслойными пакетами, полными барахла, была из тех толкающих магазинные тележки сумасшедших, тех разорительниц мусорных баков, что с неразборчивым бормотанием возили свое богатство по тем же самым паркам и площадям, которые часто посещал Нейвелл но это он видел впервые. Ее волосы, похожими на застывший желтоватый жир шипами, расходились от грязного, жесткого, как ореховая скорлупа лица. Пока наявол изучала ее, она поднялась, и, шепча что-то себе под нос, поволокла свой багаж вверх по проходу, туда, где сидел маленький азиат. Тот вопросительно повернулся к ней. Его гладкий выпуклый лоб казался по младенчески хрупким, Старческие пятна вокруг глубоко посаженных глаз собрались в созвездие вымученной улыбки. Помоечница плюхнулась рядом с ним, и ее бормотание стало более уверенным, почти слышным лежащему Нейвлу. Мой друг наблюдал за происходящим, ожидая, что старик попытается от нее отвязаться. Но он этого не сделал. Его улыбка стала шире. Теперь он был полностью поглощен тем, что говорила пожилая сумасшедшая. Он нежно рассеянно коснулся аккуратного узла на своем галстуке и что-то ей ответил. Усеянная седыми шипами голова закачалась, кивая. У Нейвла затекла шея, и он хотел было сесть, но вдруг заметил, как помоечница, осматривает салон. В настороженной осмысленности ее взгляда было что-то такое, от чего он похолодел. Он был уверен, что помоечница его не заметила, и этот взгляд развеял последние сомнения. Автобус набрал скорость, спускаясь по длинному склону между двумя редкими линиями уличных фонарей, едва видимых сквозь отражение в окнах. Гул мотора стал высоким, стенающим а шум и шорох больших колес стер последние намеки на то, что говорила своему соседу помоечница. Не умолкая, она принялась касаться маленького старика. Трогать его то там, то здесь. Похлопала по узлу галстука, пригладила похожие на мертвую траву волосы на висках, поправила лацканы пиджака. Между тем старик понурил голову и уставился на нее так, словно хотел воспротивиться каким-то ее словам. А потом помоечница придвинулась к нему и взялась за него всерьез. Развязала галстук, вытащила из-под воротника, скомкала и бросила в одну из своих сумок. Склонилась и закопошилась так, будто делала что-то непристойное, а выпрямившись, запихнула в другую сумку ботинок. Наконец вытащила из кармана расческу и воткнула ее в свои жирные волосы, точно украшения. Старик зачарованно глазел на нее с лицом человека, который и хотел бы вежливо улыбнуться, но находит сказанное слишком неприятным или оскорбительным. Как будто в качестве последнего штриха в этом бессмысленном прихорашивании помоечница слегка наклонила его голову на бок, а потом отставила все свои сумки в проход, ухватилась руками за горло и сорвала с себя лицо. Но под ним обнажился не череп, а голова огромной осы или гигантской плотоядной мухи. Ее безжалостный ротовой аппарат погрузился в шею старика. Примерно 15 секунд помоечница кормилась. Потом она вновь натянула лицо и сгребла сумки одной рукой, другой в это время поддерживая тело маленького старика, как будто пьяного приятеля. Автобус неожиданно затормозил, и помоечница, подковыляв к водителю, передала ему какой-то невидимый маленький предмет. Двери со вздохом открылись, и шипастая голова исчезла из вида. Нейвелл не смог сдержаться и выглянул наружу. Они стояли возле знакомого ему городского парка, на перекрестке, где неоновый свет круглосуточной кофейни смешивался с безмозглой красно-желтой пульсацией светофоров. Увидев этот перекресток, Нейвелл понял, что автобус едет по 33 маршруту. Помоечница усадила тело на скамейку остановки, позади которой высилась темная стена парковых деревьев, и направилась к перекрестку, оставив маленького азиата небрежно раскинувшимся. Сам опрятный старик такого бы себе никогда не позволил. Нейвел заметил, что скучающая официантка, облокатившаяся на стойку в кофейне через дорогу, тоже смотрит на тело. Потом он снова перевел взгляд на перекресток и увидел, что его самого внимательно изучает помощница. Она прервала свой ковыляющий уход и теперь смотрела Нейвлу прямо в глаза. На протяжении долгого мгновения они глядели друг на друга поверх обмякшей в ядовитом леденцовом свете фигуры. Затем автобус отъехал от остановки. Мой друг со стоном съежился на сиденье. «Увы! Где укрыться человеку в этом мире стекла?» Тому, кто ни разу не смотрел на жизнь глазами пьяницы, легко упустить, в каком удивительно незавидном положении оказался Нейвел. Он и прочие члены его касты населяют отринутые миром уголки, и потому у них меньше возможностей спрятаться, чем у представителей всех прочих классов. Лишь человек, обладающий имуществом, наделен властью изменять собственную жизнь, укрываться или защищаться — Убежденные бедняки же и без того уже цепляются за закутки и последние возможности. В мире не так много мест, где можно бесплатно выспаться или заработать, раздавая поутру рекламки супермаркетов, и Нейвелл вынужден был посещать эти места. Его рассказ о дне, последовавшем за этим происшествием, был написан ровным, хроникальным стилем. Но вот поступки, о которых он повествовал, выдавали, насколько на самом деле был напуган Нейвелл. Первым делом около полудня он купил и съел не только два хот-дога, но и порцию картошки фри в придачу. Затем после завтрака он отправился в полицию сообщить об убийстве в автобусе. «Одна еда уже говорила о многом. Любой серьезный пьяница ненавидит ее покупать. Вино это коррозионный агент, разрушающий и убивающий ваше время. От него ничего не ждут». Оно ни к чему вас не обязывает. Покупая его, вы не выказываете ни малейшей надежды на то, что завтра взойдет солнце. Как отличается от этого акт покупки еды? Неприкрытая демонстрация веры в будущее. Я не нуждался в иных доказательствах того, что Нейвл планировал конструктивные действия, и, возможно, даже собирался предпринять здравую и серьезную попытку спасти собственную жизнь, но, разумеется, мне были предоставлены и другие». Куда более поразительное подтверждение этого. Отправиться в полицию. Нейвл. Как он признавался в конце письма, он и сам был поражен тем, что дошел до такой крайности. Вот как писал об этом сам Нейвл. «Я отправился в центральное отделение МакПитл, а не в один из местных участков, где меня хорошо знают, поскольку рассудил, что такие серьезные вещи следует доставлять в самое сердце организации, чтобы она как можно быстрее что-нибудь предприняла». Центральное отделение расположено в квадратном стеклянном здании высотой не меньше 25 этажей. В этой зеркальной шахте отражается все, что ее окружает. Небо, соседние дома, машины на улице. Однако внутри здания властвует полная прозрачность. Там есть этажи, просматривающиеся из конца в конец сквозь сотни стеклянных перегородок. В лабиринте окон колышится лес то появляющихся, то скрывающихся из вида голов. Круглых черных голов, столь же бесчетных, как россыпи маленьких и круглых черных дырочек в потолках. Эти потолки, подобные дозевоты, упорядоченным звездным полям, увешаны уродливыми люминесцентными лунами, квадратными алюминиевыми решетками, похожими на лотки для кубиков льда. Прохладный воздух попахивает мавзолеем, подозревая из-за перенасыщения подмышечным дезодорантом. Первый полицейский, которого я встретил, спросил, есть ли у меня история приводов в полицию. Это было ожидаемо, поскольку свой хороший костюм я сдал в химчистку, а бритвенные и умывальные принадлежности оставил в других штанах. Я сказал, что истории приводов у меня есть, но в последнее время я ничего такого не делал, а пришел сообщить об убийстве, свидетелем которого стал сегодня после полуночи в 33-м автобусе, шедшем от аэропорта на Флендерс-Хайтс. Жертвой был пожилой японец или китаец, убийца и еще более пожилая женщина, судя по виду, безумная нищенка. Полицейский, с которым я говорил, повернулся к своему коллеге и сказал, указав на меня большим пальцем, «Узнай имя и данные этого гражданина. Подозреваю, у нас есть на него досье». Его партнер записал мое имя и данные, после чего я около часа просидел на мягкой банкетке без спинки. Наконец, снизу сообщили, что да, у них есть на меня досье. Мне выдали бумажку с его номером и отправили на два этажа выше пообщаться с детективом. Все детективы были заняты, и я провел в комнате ожидания еще часа два. Наконец меня вызвали. Девушка потребовала номер моего досье. Я его потерял. Она позвонила вниз, но отдел, занимающийся номерами досье, уже был закрыт. Мне велели вернуться утром, и я ушел, благословляя свое везение, потому что успел изжить странное желание сообщить о случившемся, так этого и не сделав. Что еще важнее, все потраченные на ожидание часы, я думала о помоечнице, и кое-что осознал. Она никогда не допустит, чтобы ее поймали, и не в силах людей задержать ее против ее воли. После этого к Нейвлу вернулся привычный фатализм. По крайней мере, так мне казалось. В своих письмах он подчеркнуто избегал упоминаний об этом инциденте. А жизнь, о жизни, которой в них рассказывалось, проходившая все в тех же парках, районах и благотворительных организациях, была его обычной жизнью. Было бы бестактным аплодировать такой стоической отваге. Мы оба понимали, что он столкнулся с чудовищем самого ужасного рода, и оно знало, что Нейвелл был свидетелем его злодеяния. Но жить вопреки этому, не пытаться после изначального продиктованного возбуждением сумасбродного порыва спрятаться или защититься — Такого поведения требовал от него кодекс чести пьяницы. Возносить хвалы и верности Нейвла этому кодексу, в то время как он сам не хотел бы, чтобы его друзья просто воспринимали ее как данность, означало бы оскорбить его. Но я ошибался, и на самом деле его поведение не было абсолютно фаталистическим. После нескольких писем он проговорился, что не просто не начал избегать автобусов. Он стал ездить на них чаще, и особенно часто на 33-м. Это было очевидным предательством его этических установок. Именно так я ему и написал, хотя на самом деле меня конечно же беспокоило сохранность его жизни, а не приверженность кодексу поведения. Но упирался я именно на это. Искать искатьть встречи с неминуемым, такое же безумие, как обижать ее. Что стало с его равнодушием пьяницы? «Я достаточно хорошо знал его окруженный пустыней город, чтобы понимать, что Нейвелл вполне может перемещаться по нему, не прибегая к помощи 33-го автобуса, и весьма категорично посоветовал ему именно так и поступать». Его ответ был довольно легкомысленным. Нейвелл утверждал, что 33-й — одно из главных его развлечений. «Круг на нем позволяет не только провести три часа в тепле и уюте, но и полюбоваться превосходной панорамой города» ведь маршрут автобуса проходит его насквозь, от возведенного из стекла и балок сердца через несколько этнических зон мимо окраинных бобовых полей, садов и эвкалиптовых лесополос к аэропорту. Кроме того, — добавил Нейвел, — он больше никогда не ездит на нем по ночам. Невелика защита. Ведь второму столкновению Нейвела с помоечницей суждено было свершиться очень скоро. И произошло оно в салоне 33-го автобуса при свете солнца, ярким, блистательным полуднем. Когда 33-й возвращается от аэропорта, поля за окном сменяются населенным чернокожими и латиноамериканцами гетто, где асфальт полосат из-за поросших травой трещин, а на дощатых заборах и шлакобетонных стенах мексиканские письмена сражаются с безыскусными негритянскими граффити. Дальше начинаются приземистые холмы с улицами, на которых теснятся более высокие, более викторианские с виду дома. Здесь живут китайцы, корейцы и пожилые белые. И именно здесь, когда автобус поднимался на вершину холма, свежий ветер вспорол облачный покров, омрачавший всю первую половину поездки Нейвла. Тонны медового света пролились на крутые черепичные крыши, выскобленные зимой тротуары сухо и бело засияли. Мой друг восхитился этим зрелищем, а потом задумался, произвело ли оно такое же впечатление на его единственную соседку по автобусу. Это была маленькая старушка с цеплячьей шеей, обвисшая от возраста. На голове у нее красовалась маленькая и круглая воскресная шляпка, с которой свисал декоративный клочок синей вуали. Она сидела в передней части салона, наявил в задней. Он не мог понять, смотрит ли она вообще в окно. Перевалив через вершину холма, автобус подъехал к остановке. Его новенькие тормоза даже не скрипнули. Засипела и открылась дверь. Над лестницей точно зловещее дёрганное солнце взошла утыканная шипами сальных в волос голова. Не заплатив за проезд, старая помоечница с морщинистым лицом бармача заковыляла по проходу. Не послышался ли шум барабана с табличками, встроенного в лоб автобуса? Быть может, там теперь было написано «Пассажиры не обслуживаются»? Как ни странно, Нейвелл не чувствовал, что ему угрожает прямая опасность, хотя его было прекрасно видно. Сам не зная, почему, он сразу уверился, что добычей нищенки станет старушка. Так и вышло. Помоечница уселась в двух рядах позади нее. Она не прекращила бубнить и бессистемно копошилась в своих многочисленных убогих сумках. Нейвелл наблюдал за ней, нисколько не пытаясь этого скрыть. Корга даже не взглянула на него, пока шла по салону. Потом она поднялась и подошла к старушке. так как свойственно многим женщинам ее возраста, сидела возле прохода. Старая бродяжка остановилась, помедвежьи сгорбившись и прижимая к себе свои сумки и пакеты с мусором. Что-то сказала сверху вниз и грубо дернула головой. Старушка подняла взгляд, и Нейвл почувствовал, хоть и не увидел, как ее узловатые пальцы теребят перчатки, наверняка лежавшие у нее на коленях. Однако к беспокойству на лице старушки примешивался и интерес того же рода, что был знаком Нейвлу по случаю с маленьким азиатом. Ее скупая костлявая нижняя челюсть на мгновение отвисла, а потом старушка просияла, и на ее сухом лице туго натянулись нити возраста. Она пересела к окну, и помоечница плюхнулась на освободившееся место. Нищенка отставила свою ношу в проход и наклонилась помассировать себе ноги, не прекращая при этом говорить. Старушка, которую Нейвел видел в профиль, слушала с широкой улыбкой, наверняка самой живой в ее репертуаре. Такие носят в церковь и на общественные мероприятия. Она кивнула в ответ на какое-то замечание, а потом сделала рукой легкий жест, как будто отодвигала какую-то мешающую беседе панель. Склонившись к открывшемуся окошечку для конфиденциальных разговоров, она что-то страстно прошептала помоечнице. Та закончила растирать лодыжки, выпрямилась и медленно кивнула. Они сидели, склонившись друг к другу. Заговорила шипастая голова, потом голова старушки, потом снова шипастая. Не умолкая, помоечница как бы между делом потянулась, сняла с мочки старушкиного уха сережку и убрала в карман. Старушка ошеломленно кивнула, судя по всему, реагируя на то, что ей говорили, а не на то, что с ней сделали. Помоечница бормоча присвоила и вторую сережку. Почему-то Нейвел ожидал, что в качестве одного из трофеев старая нищенка заберет себе шляпку, но она этого не сделала. Она с неожиданной обходительностью сняла со старушки синий, вязаный жакет, а под конец, как было и с японцем, туфлю. Прежде Нейвел спрашивал себя, станет ли он смотреть до конца. Теперь он сидел не в силах отвернуться и наблюдал, как помоечница хватается за шею и стягивает с себя резиновый мешок с лицом и скальпом, высвобождая голову огромного насекомого с черными фасеточными глазами и компактным хирургическим инструментарием ротовых органов. Однако, пока эти органы деловитыми стригущими движениями входили в шею старушки, Нейвл следил не за ними, а за глазами. Поскольку они представляли собой полусферы и смотрели в разных направлениях, он знал, что они имеют полный обзор и видят весь салон сразу. И тем не менее не мог отделаться от ощущения, что взгляд их, подобно взгляду человеческих глаз, сосредоточен только и исключительно на нем. На протяжении 15 секунд, пока гигантская членистоногая кормилась, они смотрели друг на друга. Изобильные и неудержимые солнечные лучи беспрепятственно лились в окна и зажигали в фасеточных глазах радужные огоньки. Наивла поразило это сияние, преломлявшееся в сотнях тысяч линз. В те мгновения, когда снаружи проносились ослепительные улицы и небо, тварь казалась облитой позолотой бессмертия. А потом помоечница вновь натянула на голову увенчанный париком мешок, подхватила старушку и сумки и зашаркала к выходу потому что автобус повернул к остановке впервые с тех пор, как она в него зашла. Она передала что-то водителю и вышла на улицу. Усадила старушку на скамейку остановки, уковыляла прочь, свернула за угол, скрылась из вида. Старушка сидела криво, без жакета, в одной только блузке с кружевным воротником, но по-прежнему в воскресной шляпке и, казалось, спала с несколько беспутным видом. Бесстыдно, на глазах у всех как старая пьянчушка в парке. Получив рассказ Нейвла об этой второй встрече, нового письма от него я ожидал с ужасом. Я надеялся, что он решит покинуть свой город, и здравомыслие не позволяло мне даже предположить, что он не просто останется там, но и сам начнет искать встречи с помоечницей. Следующее письмо принесло с собой не только разочарование от того, что мои страхи оправдались, но и более неявное беспокойство. Эту короткую эпистолу я привожу здесь полностью. Пугающие точные выводы Нейвла относительно помоечницы, проницательность, с которой он высказывал предположения о ее целях и правилах, убедили меня в том, что мой друг уже попал под то гипнотическое воздействие, каким обладало это чудовище. Вот его письмо. 17 марта. Мистеру Д. Брэдли Макпитлу. Дорогой Макпитл. Пьяницы суть первопроходцы. Романтики. Они обитают в той самой пустоте, существование которой большинство людей яростно отрицает, хотя эта пустота окружает их. Ибо самые лучшие наши линзы и зеркала, обрати их хоть к звездам, хоть к атомам, рассказывают одну и ту же историю. О частичках материи, кружащих в черной бездне. Кто угодно, отправившись на прогулку в пустыню ночью, ясной ночью, может разглядеть эту истину безо всяких линз. Макпитл, я часто упоминаю о том, что мой город стоит в пустыне, но даже если бы это было не так, ночью каждый большой город становится приемлемой копией пустыни, для которой любой приличный пьяница — это официальная пустынная крыса. Всякий пьяница, для которого пьянство — не просто способ скоротать время, проживает в этой пустыне из гордости, ибо она есть истина, или, по крайней мере, образ истины. Он отвергает стеклянные лабиринты ответственности, утыканные множеством гладкокожих кивающих голов, что помогают уклубляющимся с каждой секундой потоком информации продвигаться по извилистым руслам систем. Но я отклоняюсь. Я сижу возле парка на скамейке остановки 33-го автобуса. Сейчас ранний вечер. Близок час пик. Если будет нужно, я проведу в автобусе всю ночь. Вчера я раздавал рекламные буклеты. Мили и мили рекламных буклетов. У меня есть деньги на проезд и еда. В хорошем и прочном бумажном пакете лежит кварта белого портвейна Санта-Фе, кварта янтарного шерри Италиан Свис, кварта Тандерберда и розовая бутылочка Пейган pink Криппл. Я купил три упаковки крекеров с арахисовым маслом, кусок веленой говядины на 50 центов, два баллончика Тримушкетера и пакетик орешков к пиву. И еще пять фунтов апельсинов в сумке из красной сетки. На протяжении последнего получаса я гадал, зачем мне понадобились апельсины, которые я не люблю. Но только что вспомнил, что в детстве мы брали их в дорогу, когда ездили на автобусе на пляж. Я до смерти напуган. Но еще я до странного уверен в одном. Именно в этом последнем разговоре с помоечницей решается жить тебе или умереть. Она снимает лицо только если ее слова окажутся убедительнее. Только если она загипнотизирует тебя. Если ты окажешься сообразительнее и сможешь воспротивиться ей, ты завоюешь свободу. Как жаль, что у меня нет пистолета. Я не смог себе позволить даже кухонный нож. Я знаю и кое-что еще, МакПитл. Я убежден, что я не единственный в этом городе человек, ставший свидетелем преступлений помоечницы. И я подозреваю, что остальные свидетели были так же бессильно рассказать об этом, как и я. Быть может, из-за страха сойти с ума. Быть может, из-за безволия. Как много среди клиентов кофейный напротив тщательно покорно на виду у всех пережевывающих пищу. Как много среди них тех, кто видел это и молчит. Их жирные и веснушчатые мочки, их носы в сетках сосудов чуть подрагивают в такт движением челюстей. Их лишенные шеи профили напряженно притворяются, что невидимы для ревущей улицы. Что бы ни случилось, я не буду прятаться. Я не буду автобус уже в двух кварталах от меня. пора запечатывать и отправлять письмо Да присядет удача на мо плечо искренне твой нейвол Я намеревался пересказать следующее письмо нейвола последнее что он написал, но несмотря на свойственную моему другу причудливость стиля и довольно вычурные метафоры, к которым он был склонен, Мне показалось несправедливым вставать между читателем и, возможно, первым дошедшим до нас рассказом человека, столкнувшегося лицом к лицу с помоечницей. Поэтому я с щемящей болью представляю вам само письмо в том виде, в котором его получил, невзирая на его длину. Первое. Марта. Дорогой Мак Питтл. Поездка на 33-м автобусе в час пик подобна утоплению погружению в затаившее дыхание человеческий океан. Иногда дети или редкие одурманенные буяны порождают в этой мастеря при акции, но вскоре все наши моторы возвращаются к холостому ходу. Когда чувствуешь вокруг себя все эти работающие впустую психические двигатели, порой на тебя накатывает невыносимая, удушливая тревога. «Как можем мы все вот так ждать?» — спрашиваешь ты себя, притиснутые друг к другу, парализованные. Ты думаешь о тысячах непостижимых импульсов, которыми каждый из нас может взорваться в любую секунду. То, что мы этого не делаем, то, что мы просто сидим и стоим, утопая в тишине, становится удивительным. Поразительным уже само по себе. Когда небесный свет гаснет, а свет в салоне включается, нас, подсвеченную люминесцентными лампами чашу утопленников, могут в подробностях разглядеть прохожие, мимо которых мы проезжаем. Мы — это они, выставленные на обозрение точно манекены в витрине. Мы летим над асфальтом, невысокая поросль теней. Быть может, мы похожи на экспонаты в каком-нибудь музее будущего, посвященном нашей культуре. Мы тихо сидим в назначенных нам позах, с сосредоточенными лицами, и не знаем, что наш мир погребен под тысячелетним слоем времени. Мы все согласились сидеть и молча ждать. Большинство остальных пассажиров были согласны и в другом. Например, в том, что нужно принимать ванну и стирать одежду. Они презирали всех тех, кто молчал и ждал вместе с ними, но не был частью этих прочих соглашений. Так что, поскольку окружающие и так уже воротили от меня нос, фигурально выражаясь, я не стал усугублять положение, украдкой прихлебывая вино. Я как можно тише съел крекеры, а потом апельсин, сидя на доставшемся мне месте у окна. Я ждал». Около восьми прикладываться к бутылке стало безопаснее, и я принялся за дело. Я еще не боялся, полагая, что до одиннадцати вечера, когда толпы пассажиров схлынут, ничего не произойдет. Поэтому я попивал вино и наслаждался ощущением круиза. Автобус покачивается точно так же, как и корабль, а по ночам точно так же, как и корабль, защищает тебя от чуждой стихии, темноты. Я созерцал улицу сквозь свое отражение в окне, или следил за неторопливой сменой выражений на лице моих попутчиков, отчетливо видных у одной двери, расплывающихся у другой. Последнее я делал незаметно, наблюдая за окнами. Это дарило мне то же самое приятное ощущение гарантированного развлечения, которое дает просмотр телевизора. Только здесь, разумеется, разнообразие было куда больше, чем на телеэкране. Вино у меня закончилось около половины одиннадцатого. Поскольку мы приближались к конечной остановке, я решил сойти на последнем перекрестке перед аэропортом. Так я мог возобновить запасы в местном винном магазине и снова вскочить на автобус, когда он будет возвращаться из аэропорта. Сойдя, я вспомнил, что так и не разглядел водителя как следует. В прошлые разы я этого сделать не сообразил и пообещал себе, что сегодня буду внимательнее. Но когда я вновь зашел в автобус, меня поразило то, что он был совершенно пуст, И усевшись в задней части салона, я так и не взглянул на человека, сидевшего за рулем. Автобус почти никогда не покидал аэропорт без пассажиров. По крайней мере, раньше полуночи. Конечно же, я понял, что это значит. Я сидел на самом краю сиденья, намереваясь встретить помоечницу стоя, если она войдет в автобус. Это было иррациональное желание. Я знал, что от нее можно спастись, только победив ее в споре, и если мне это не удастся, никакие маневры мне жизнь не сохранят. И все же я был наготове Но в автобус никто не садился. Ни на одиноких остановках в пригородах, где мертвый бурый свет газоразрядных дорожных фонарей лежал на черных шеренгах одинаковых апельсиновых деревьев. Ни в холмистом гетто, где перекрестки освещались рекламой пива «Курс» в баре на 10 стульев, светофорами до да старомодным фонарем на псевдокаринфской бетонной колонне. Не даже в богатом центре города, где лампы, висевшие на потолках стеклянных мегалитов, точно белые личинки в ульях складывались в бесформенные мозаики. Нигде на протяжении 15 миль. Мы выехали на магистраль, которая вскоре должна была привести нас к конечной остановке в центре. Это было невероятно. Есть вещи, в которые поверить труднее. Но, тем не менее, это было невероятно. Автобус ни разу не замедлился, чтобы вернуться в график, который наверняка опережал, мчась вперед без остановок. Чем дольше я не решался обратиться к водителю, скажем, подойти к нему и отпустить шутливое замечание о том, что народу сегодня битком, тем меньше у меня оставалось сил на то, чтобы заговорить. Автобус развернулся на автовокзале в центре города и с ревом вновь вылетел на магистраль. Уверенность... Паническая и неотступная в том, что если я потяну за шнур, водитель не позволит мне сойти, почти заставила меня попытаться это сделать, хотя я твердо решил встретиться со своим врагом лицом к лицу, и хотя это было очевидное предвестие нашей конфронтации. Примечание. В американских автобусах пассажир, желающий сойти на следующей остановке, должен потянуть за специальный шнур, натянутый вдоль окон, чтобы подать водителю сигнал. конец примечания. Мы неслись по городу в обратном направлении, и вновь в автобус никто не садился. Я претерпелся к тревожному ожиданию настолько, что откупорил бутылку портвейна, которую купил, когда сходил с автобуса. Мы без остановки развернулись у аэропорта, и под нарастающий шум мотора понеслись по прежнему маршруту. Позади меня кто-то заворочился, шмыгая и кашляя. Я обернулся. В шести рядах от меня, в хвосте автобуса, Показалось помятое и небритое лицо. Беззубое, но с относительно осмысленным взглядом, протиравшее слипшиеся глаза почерневшей рукой, блестящее от покрывавшего ее плотного слоя грязи. Это был мой собрат-пьяница, пробуждавшийся ото сна, который продлился, должно быть, несколько часов. Пока я не сводил с него взгляда, такого же пустого, как его едва проснувшийся разум, автобус со свистом затормозил и распахнул двери. Я буду переживать эти мгновения и ожидания всю оставшуюся мне жизнь. Мы сидели в этом странном триптихе из салона и его отражений, примыкавших к нему под разными углами. Шестеро пьяниц ждали среди шести рядов, похожих на блестящие ребра хромовых дуг на спинках сидений. Над ступеньками, покачиваясь, взошла утыканная сальными шипами планета. Помоечница проковыляла мимо водителя, не расплатившись, и направилась ко мне». Ко мне теперь я был в этом уверен, а автобус тем временем отъехал от остановки. Я не мог двинуться с места. Мои нервы приказывали ногам «Встаньте!», но электрические импульсы исчезали в бестелесной бездне, в которой не было никаких ног. Тело помоечницы было приземистой массой под неказистым коричневым пальто. Бесформенный силуэт пожилой женщины. Торчавшие во все стороны будто на электризованные волосы, Точь-в-точь точь грязная головка одуванчика и коричневое лицо, иссеченное морщинами, как дубовая кора, едва заметно подрагивали, выдавая внутреннее напряжение, яростную, потаенную сосредоточенность. Я взглянул на свое отражение в окне, спрашивая себя, почему не встаю, не готовлюсь, не дерусь или не бегу. Но когда она остановилась рядом с моим сиденьем и посмотрела на меня, я обнаружил, что боюсь не столько умереть, сколько совершить ошибку. Меня сотрясало нечто сродни боязни сцены, ошеломительное чувство, что в предстоящем разговоре я должен выразить себя максимально полно и всеобъемлюще, и что дальнейшая моя судьба напрямую зависит от этого выступления. Этот страх приглушил острое желание сбежать. Помоечница поставила свои сумки на место с другой стороны прохода и плюхнулась рядом со мной, заставив сидение вздохнуть. Словно охваченный паникой ребенок, выпаливающий первое, что пришло ему в голову, я спросил у нее, «А магазинная тележка у вас есть?» Поскольку я видел такие тележки у многих подобных ей. Ее старческое лицо повернулось ко мне. От волос повеяло чем-то вроде сапожного крема. А враги и русло кожи, рельефом, схожей со скорлупой грецкого ореха, сделались еще глубже, растянутые улыбкой. «Да? А как же иначе?» «Зачем?» — прохрипел я. «Чтобы складывать в нее все, что принадлежит мне по праву». «И что же вам принадлежит?» «Весь мусор». Я кивнул. Задавать следующий вопрос мне не хотелось. «А что такое мусор?» «Как? Разве ты не знаешь? Рано или поздно им становятся все». Ее ответы были отчетливо и ясны, и все же, даже глядя на лицо помоечницы, я не мог понять, движутся ли ее губы, и слышу ли я вообще ее голос. Каждый ответ поражал меня, не сам по себе, но просто потому, что я его получал. Ни секунды не ожидая, что помоечница меня пощадит, я ощутил теплый прилив веры в нее. Ее аура непреодолимо подталкивала меня к этому, ведь, несмотря на ее бедность и неопрятность, Возраст помоечницы придавал ей черты буйного ехидного старца. Ее старость казалась мне ворчливой, беспечной старостью гения. Эйнштейна, Уитмена полного жизни, начитанного и человеколюбивого. И тогда я понял. Пожилому азиату она наверняка казалась благородной конфуцианкой. старушкой священницей, источавшей пасторскую набожность. Но это осознание не освободило меня от ее чар. Я понял, что не могу вспомнить, как выглядела голова помоечницы, освобожденная от живой маски. Я чувствовал, и мог только чувствовать, что она есть сама мудрость, что она есть средоточие моей надежды, и в ее руках ключ к моему спасению. «Но послушайте, мэм», — сказал я, осторожно, приглушенно, — «я не мусор». Она едва заметно покачала головой. «Но ты им станешь». — Скажите мне, — попросил я, — дайте хотя бы намек, в чем я должен вас убедить, какую позицию занять, мне нужна всего лишь подсказка. — Но в чем ты можешь меня убедить? — спросила она. Мое сердце отчаянно встрепенулось, соглашаясь с ней. Сквозь отражение в окне я видел, что за это короткое, казалось бы, время, мы успели пересечь почти весь город и теперь были недалеко от магистрали. В животе у меня как будто ползали муравьи. Мне вспомнилось, как в детстве, перевернув мертвую кошку, я с ужасом увидел копошащихся в ее внутренностях опарышей. «Кажется, я понимаю, о чем вы», — сказал я. «Все живые существа не более чем случайно возникшие электрохимические механизмы, разделенные бездной пространства. А потом энтропия, атрофия, смерть, мусор». С каждым словом я погружался все глубже в болото страха, пока мне не начало казаться, что я захлебываюсь собственной речью. Все разговоры с помоечницей заканчивались одним и тем же финалом. Я видел его. И эта беседа тоже была коротким лабиринтом, выводящим к той же самой двери. «Но разве не существует чего-то большего? Чего-то еще такого, что не становится мусором?» — воскликнул я. Это потребовало от меня немалых усилий. Помоечница обладала своего рода гравитацией, затягивавшей разум на орбиту ее мировоззрения. Формулировать чуждые ей мысли было физически тяжело. Слова вываливались у меня изо рта мертворожденными. Ее старое, изъеденное временем лицо было пустыней, в которой мой вопрос сгинул бесследно. «Чего-то большего? Чего-то еще?» Эхом повторила она с едва заметной печальной иронией. И вновь я задался вопросом. Ответил мне голос помоечницы, или же это были ее глаза? Холодные, черные звезды над пустошь ее лица. Она наклонилась и почесала варикозную ногу сквозь дырку в грязном носке. — Пылинки в пустоте, — вздохнула она, выпрямляясь. — Случайно приведенные в движение неизбежно останавливающие свое вращение. Это могли бы быть и мои слова. Таким простым и полным было мое согласие с тем, что она сказала. Я расслышал в ее тоне финальную ноту и почувствовал, что наш разговор подходит к концу, но, как ни старался, не мог ей возразить. «Скажите мне», — выпалил я, — «вы его снимете?» Помоечница наклонилась почесать вторую ногу. «Что сниму?» переспросила она. «Ваше лицо?» «Мое лицо?» повторила помоечница, выпрямляясь. Долгое мгновение она смотрела мне в глаза. «Да», — ответила она и ухватилась за горло. На ее коже проступил пересекающий трахею шов, чистый, как будто разошлись иссохшие губы. Под ним открылась куда более тонкая шея, щетинищаяся черными хитиновыми волосками и колючками. Этого не могло происходить, однако иной реальности не существовало. Лишь эти три автобусных салона, да еще проносившиеся за окном на скорости 60 миль в час, освещенная фонарями пустота магистрали, на которую мы только что выехали. Дрябло колыхнувшись пустой мешок старушечьего лица, соскользнул с пучка инструментов, служившего помоечнице ротовым аппаратом и огромных фасеточных глаз. Я смотрел в окно и умолял свое отражение прийти в движение. Не сидеть, принимая смерть, но каким-то образом подняться. Отражение не шевелилось. Сзади ко мне приближались две черные фасеточные планеты, освещенные люминесцентным солнцем. Я совершил невозможное. Я отделился от своего отражения. Оно осталось ошеломленно сидеть и смотреть, в то время как я заставил себя повернуться и взглянуть на огромное насекомое. Я чувствовал, что не способен пошевелиться, как будто вокруг не было свободного пространства, или же я стал совершенно бестелесным, но с тем же самым яростным слепым упрямством я все же пошевелился. Я напрягся и поднял руки, сжимавшие некий предмет, и в отчаянии обрушил этот предмет на голову помоечницы. Это оказалась моя сумка с апельсинами. Она весила несколько фунтов, и гибкая ручка позволяла орудовать ею, как кистенем. Плоды с мясистым чмоканьем врезались в твердые и, на удивление, прочные полусферы глаз помоечницы. Удар вышел довольно слабый, учитывая ее массу и силу, но эффект он произвел поразительный. Помоечница отшатнулась, и в тот же самый момент автобус резко повернул, сбросив ее на пол. Я заметил, как сзади нас, выпучив глаза, таращится пьяница, а потом мое внимание привлек водитель, высунувший голову из-за алюминиевой перегородки. Это был молодой чернокожий с козлиной бородкой и коротким афро. Мы по-прежнему неслись по магистрали, и все же он развернулся, чтобы разгневанно и пораженно уставиться на меня. «Ты сдурел?» — заорал он. «Ты что творишь? Ты разве не понимаешь, кто это?» «Господи Иисусе!» — завопил я в ответ. «Осторожнее!» Позади него, за лобовым стеклом, на стремительно текущей к нам магистрали, я увидел большой грузовик с двумя прицепами, медленно выруливавший со съезда на нашу полосу. Он едва-едва набрал 30 миль в час, а мы неслись со скоростью 65. Водитель оглянулся и, словно в замедленной съемке, втянулся обратно за перегородку. Оба прицепа были нагружены апельсинами пока грузовик с медлительностью динозавра пытался разогнаться до 40 миль в час, а мы, слишком поздно я это понимал, начинали тормозить и сворачивать в сторону, и я, казалось, успел разглядеть каждый плот в отдельности. Расистый, пористый, сверкающий в свете фонарей магистрали. Колеса автобуса заклинило прежде, чем мы сумели вывернуть на другую полосу, и его потащило боком на прицепы лихорадочно набирающего скорость грузовика крыша забарабанил апельсиновый дождь, а потом длинный дребезжащий ящик автобуса, описав полукруг, врезался задом в столб развязки. Я во время столкновения держался за сиденье, а вот помоечница кубарем покатилась в хвост автобуса. Наконец он остановился, и пневматические двери с кашлем распахнулись. Я вскочил, пронесся по проходу и выскочил на магистраль. Я успел сделать три стремительных шага к съезду, по которому грузовик, теперь лежащий неподалеку, спустился на магистраль. Потом из-за автобуса вышла помоечница и загородила мне путь. Я остановился и снова вскинул сумку с апельсинами. Одна антенна у помоечницы согнулась и торчала в бок. В свете фонарей ее глаза словно бы полнились зрением, и каждый из них был космосом отдельных точек. Линз столь же бесчетных, как крошечные непреклонные жизни кораллов на одном акре архипелага. Я пораженно осознал, что, если не считать скрытого за автобусом грузовика с апельсинами, магистраль абсолютно пуста. «Прятаться негде», — сказала помоечница. «Это точно был голос. Истинный голос этого существа. Сухой хитиновый шепот, согласными в котором служили щелчки и скрипы». «Нет такого места ни во времени, ни в пространстве, нигде. Неужели ты лишился ума?» «Да!» — выкрикнул я, отчаянно желая согласиться. «Да! Отойди! Отойди, иначе я снова тебя ударю!» Ротовой аппарат помоечницы, черно-зеленый букет из рашпилей и щипцов, заработал, щелкая и шевелясь с поразительной энергичностью. Она как будто не могла смотреть во все стороны сразу повернула ко мне сначала одну фасеточную полусферу, а потом другую, точно птицей или изящно склоняющей голову богомол. Ее плечи сотрясались, она издавала низкий пневматический шум. Я понял, что она смеется. От этого смеха у меня на теле встал дыбом каждый волосок. В нем слышался жуткий окончательный звон, с которым падает в стеклянный ящик четвертак. В нем слышалась та слепая дикая энергия, Тот гулкий грохот, с которым пустой автобус со скоростью 70 миль в час несётся по полуночной магистрали, а ещё в нём слышался стук крышки гроба, вздох захлопывающиеся двери. Я пронёсся мимо помоечницы. Она даже не попыталась меня остановить. Я взлетел по заросшему плющом склону насыпи, по залитым светом фонарей маслянистым, как смог листьям, холодным и мокрым от тумана. На вершине был забор из проволочной сетки. Я перелез через него и побежал. Господи, МакПитл, как я бежал!» Нейвл. Как я уже упоминал, Нейвл не написал больше ни единого письма. Он заявил, что это нездоровая привычка, и забросил ее. А еще он забросил жизнь пьяницы. Он стал гастролирующим жонглером, и теперь мы с ним видимся куда чаще. И хотя Нейвл с ностальгией вспоминает о днях, проходивших за распитием вин, он понимает, что своей притягательностью они обязаны главным образом той нечаянной красоте, которую приобретает все минувшее. Он искренне посвятил себя жонглированию, искусству, к которому впервые подступился с помощью тех самых апельсинов, что спасли ему жизнь в ту ночь. Он был здесь совсем недавно, когда выступал в местном клубе пенсионеров и рассуждал о своем новом призвании. «Жонглирование, МакПитл, — сказал он мне, — подарило мне то, чего я не знал, будучи пьяницей. Это самое восхитительно прямое отрицание притяжения, которое только бывает. Все сущее есть отрицание притяжения. Во всем скрывается танец, который я с радостью выпускаю на волю, и я намереваюсь заниматься этим до тех пор, пока вновь не повстречаюсь с помоечницей. Ведь все должно танцевать. Все на свете, пока не окажется в ее тележке» в этой дремежащей тюрьме.